Глава 16. Таргитай падал в облаке пыли. Его перевернуло дважды, стукнулся головой так, что из глаз полетели искры, почище чем у Олега из пальцев. Ну, голова что? Она важна для Олега, как для мрака секира. А ему бы сохранить дудочку за пазухой. Внезапно его дёрнуло, зубы лязгнули и два не откусив язык. Мрак подумал он сердито, хватанул за ворот волчара с верепой. Всё мужчину делает под свой рост и свой хвост подгоняет. Как попугай ему тогда ответил: "А? А летать, мол, дурень, умеешь?" Ага. Он поддёргался, вися в воздухе, как кот на верёвке. Внизу, в темноте, с грохотом разбились глыбы. Мрак молчал. Таргита извивался, лапнул свой ворот. Оказывается, он болтался над пропастью, зацепившись за торчащий из стены прут, ржавый, осыпающийся окалиной. Хуже того, прут медленно сгибался под его весом. Что ж за строители такие, прошептал Таргитай. Пол ломается, крюк и ржавый мрак прибил бы таких. Повесил, подрыгался, кое-как дотянулся до крюка. Долго не соображал, как сняться. Он же не мудрый волк. А затем долго мыслил, как не рухнуть вниз на колья, когда слезет с крючка. Сверху смутно доносились затихающие крики. Оттуда лился слабый свет. Когда удалось слезть, Таргитай, как мартовский кот, дряпался вверх по камню. Там, где даже ящерица не удержалась бы. Но у ящерки тяжелый хвост. Даже у волка есть хвост. А вот у человека никакого хвоста нет. А то, что остряки зовут хвостом, то вовсе и не хвост. Так что кое-как долез до самого верха, безбоязни перевалился Чейс край, долго лежал, жадно хватая широко распахнутым ртом в воздух. В коридоре было пусто, если не считать что-то ползущее через неподвижно лежащих людей. Пол был залит тёмным, липким. Это что-то ползло прямо на Таргитая. Он не хотел постранился. Существо с готовностью перевалилось Чейс край, пропустив по воздуху взметнулись ноги. Таргитаев в слабом свете не успел рассмотреть, было ли это существу человеком. Но сил не было предупредить даже ни человека, а тех хреновых строителей. А может быть, у него там нара, сказал он себе в утешении. Может быть, оно там к гнездо свило. Снизу сочно хряснуло. Таргитаев предпочёл думать, что это радостно хрюкнуло существо, наконец-то оказавшись возле своего гнезда. Гой как поднялся, пощупал ножны, что натёрли спину до твёрдых мозолей, поковалял по следам друзей, очень над сказать заметным. Часто поскальзывался, переступал через стонущих, ползающих, ну, чаще недвижимых. Леска оружия доносился из трёх-четырёх мест, но там не обязательно драка. Дурачьё, которые особенно стараются выглядеть крутыми мужиками, обвешиваются металлом с головы до ног. И гремят, и звякают, будто голодные собаки в лачуге деревенского кузнеца. Чувствуя себя заблудившимся, Таргитай рискнул завопить во весь голос. «Мрак! Мрак! Это я, мрак!» В длинном, как дождевой червь, коридоре было глухо и пусто. Его шаги отдавались глухим эхом. Таргитай повертел головой, обнаружил огромные пустоты в камне. Словно оставшийся от воздушных пузырей, когда боги замешивали землю. Он крикнул ещё громче. Нагонец сообразил, что его могут понять неверно, раз называет себя мраком. Зарал поспешно: "Мрак! Мрак! Это я, Таргитай, Таргитай!" Громкое эхо повторило истошный крик, раздробило и вернуло с унывным хохотом. Таргитай съюжился в тень, голову в плащ. Из сгустившейся темноты к нему тянулись хищные костлявые лапы. Он пугливо выдернул меч. Мрак с Олегом и Лиской едва вышли из очередного грота, как сверху посыпались вооруженные до зубов воины. Мрак с размахом махнул секирой, мгновенно оказался спиной к стене, крикнул яростно. — Их здесь не больше десятка! — А вот там не больше сотни! — ответила Лиска, кивнув в темноту. Ее меч блистал часто. Она как змейка уворачивалась от тяжелых ударов, парировала легкие, делала молниеносные выпады. — Ага, а в крепости и два тысяча! — крикнул Олег с горькой насмешкой. — Не считая тех, кого сотворит мордух еще! Он выбросил сноб искр из ладоней. Треть воинов исчезла. Взвелись легкие дымки. Остальные, из плоти и крови, мощно орудовали кривыми мечами. Олег метнул другой сноб молний, но воины лишь щурились либо защищённые маги мордуха, либо Олег не умел ударять правильно. Когда потеснили оставшихся и из тоннеля выскочили, гремя костями, скелеты. ЛИСКА от неожиданности завизжала и шарахнулась в сторону. Два скелета двигались очень быстро, вклинились, один набросился на Олега, другой ухватил ЛИСКУ сзади за локти и резво поволок в гущу собратьев. "Олег!" завизжала ЛИСКА отчаянно. "Спаси меня, я негодкее!" Олег уклонился от просвестевшего над головой меча, силой ударил жезлом по рёбрам. Грудная клетка разлетелась вдрызг, затрещала, но череп и длинные кости рук не успели коснуться пола, когда коротко блеснуло лиловое пламя. Кости взвились, и оставшийся скелет прыгнул на отаропевшего Олега. Его спасла звериная быстрота. Всё-таки из леса упал, перекатился в бок, силой легнул ноги скелета и тут же выкрикнул заклинание. Кости в беспорядке сыпались на пол, стучали о камень, рассыпались в мелкую пыль, похожую на истолчённый мел. "Олег!" звенел удаляющийся в ополь. Бешенство неведомое ранее пришло и накрыло с головой. Он вскочил и пошёл прямо на заградивших дорогу скелетов.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 Опрокинув двух в три длинных прыжка, оказался возле выхода, раньше страшил волокущих лиску. Скелеты молча шли на него, холодные, нечувствительные к боли, не знающие страха, который мела Олег в ладонях. Он судорожно бил по черепам, увёртывался, подныривал, бил локтями. Двое, что держали лиску за локти, остановились. Пустые глазницы смотрели жутко и мёртво. Олег чувствовал, что слабеет. По голове соданули так, что зазвенело, и всё поплыло красными пятнами. Он весь был в липком поту, ладони в крови, причём его собственной. Таргитаю ныло носился по переходам, чувствуя себя заброшенным и одиноким. Волхвам необходимо одиночество, даже в пещеры уходят, становясь пещерниками, живут в пустынях, превращаясь в пустынников, но ему нужны люди. Без них певцу кощуннику не жить, помрёт, как муравей без муравейника. Сперва избегал топота и криков чужих людей, а затем, в последней надежде, пошёл на шум. А воз и те мрак шумит и топает, как заблудившийся конь. Трижды натыкался на группки таких же взмыленных воинов. Один раз пришлось обнажить меч, два раза удалось победно сбежать без драки. Когда уже совсем волочил ноги, увидел, как из дальнего конца зала вытаскивали раненых. Уцелевшие воины были в жалком состоянии. Одежда в клочях, мечи и щиты в обломках, брели, поддерживая друг друга, цепляясь за стены. Таргита с хриплым воплем кинулся в чёрный туннель, расшвырял несчастных, как лавина пронёсся по расширяющемуся входу.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 За дестина, за его секиры уследит разве что мышь, на каждый удар отвечал тремя. Однако по щике мрака текла тёмная красная струйка. Правое плечо тоже было в крови. В другом конце пещеры белые как снег скелеты пытались прорваться в темнеющий ход. Там стоял Олег, явно не понимая, что загораживает дорогу. Волохов наверняка бы с радостью уступил. Он не любит драк. Дала скелета, сломили руки Лиски. Она изгибалась и старалась пнуть ногами. "Я иду", заорал Таргита. "Сейчас мы их всех по стенам". Впереди на выходе из туннеля стена пошла трещинами. Посыпались камни, в дыру высунулась страшная морда, похожая на жабью, только складку размером. Голова повела тупым взглядом в сторону схватки, коротко взглянула на Таргита и, что набегу, ухватился за выступ, чтобы не налететь на чудовище. На мгновение зверь колебался, но явно решил, что лучше синица в руках, чем журавль в небе, и быстро полец нарожу в его сторону. Таргитаи пятился, не сводя вытрещенных глаз с вылазающего чудовища. Зверь оказался огромной змеёй, тело сбревно сталетней сосны, вместо чешуек наплывы и наросты, а на клиноподобной голове, которая с лёгкостью крушила камни. Не оставалось даже царапины. Туловище зверя начало истончаться. Таргитай понял, что видит змею почти целиком. Повернулся и дёрнул обратно, так словно только что не брёл здесь теплясь за стеной. Сзади слышалось частое шуршание, словно скребли об обистины сразу. Узкий ход мешал змее извиваться, а иначе ползать не научили. Таргитай впервые благословил тесноту. Змея гналась судорожными рывками, иначе уже догнала бы и сживала. Когда впереди возникла узкая трещина, Таргитай без раздумий, он пускай Олег раздумывает, прыгнул в ту сторону. Змея же, вот дура в чешуе, нет, чтоб шмыгнуть в расщелину, готовая норовить, даже змеенышей можно растить, тоже умудрилась скакнуть и задвигалась шибче. Коридор малость раздвинулся. Запыхавшись, Таргитай выбежал в маленький зал. Там чернели три норы. Выбрал самую дальнюю, тесную. Двигался сперва на ощупь, потом увидел впереди слабый свет светильника. У Мордуга они горели без масла, а факелы не сгорали. Мог бы колдун проклятый и не жадничать, поставил бы чаще. Вон, в иных ходах и вовсе нет света, будто только что прорыли. А вдруг и в самом деле только что, подумал он в страхе. Плечи сыпало морозом. Не то чтобы очень страшно, говорят, он по дуростию страха не знает. Но противно оказаться в пасти большущей гадюки, ведь шана прогрызает все эти ходы. И не та, что гналась за ним, а еще поболее. Сзади послышалось знакомое шуршание. Змея совсем сдурела, тоже поперлась в самый темный ход. Вот пускай и ее дурой называют. Трется боками о стены, выгибается, как гусеница, но двигается упорно и неотрывно. В красной пасте белеют мелкие острые зубы в два ряда, а один огромный зуб, как у простой гадюки, загибается внутрь. — Вот дура набитая! — прошептал Таргитай в тоске. — Жрать нечего, да? Он на бегу пощупал меч. Нет, против зверей это не оружие. Мрак еще мог бы совладать. Он сам зверь почище любой змеюки. А пальцы, привычные перебирать дырочки на дуде, плохо держат рукоять меча. У каждого свои боевые приемы. А у него самый надёжный. Задать стрекача. Он выбежил в ещё один зал, пробежал по туннелю до другого, доскольк да шмордух их нарыл, но змея упорно двигалась следом. Она ни вспотела, как таргитай, ни захекалась, и её ноги не подкашивались. Да у неё вообще их не было, или она их очень старательно прятала. Чешуйки и острые наросты мерно скреблись о стены. Теперь таргитай замечал на бегу продольные царапины на камне. Будто бы по глине процарапали остриями копий. И ведь не пообламывались у этой заразы, даже не истерлись. Наверное, и зубы еще не выпали. Пот начинал заливать глаза. Таргитай с разбега налетал на выступы, падал в снопе искры с глаз. Убегал какое-то время, не понимая, почему пол так близко. А потом соображал, что мчится, как гордый лев на четвереньках. Внезапно впереди донеслись шум, звон металла.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 Его колени подгибались. Дверь гудела, как огромный медный колокол. «Мрак!» — заорал Таргитай на бегу. «За мной гадюка гонится, укусит!» Мрак зыркнул в его сторону. Кровь текла со лба, заливала глаза. Дверь вибрировала, рука немела, пальцы разжимались, плечо ныло, как в мороженое в ледяную глыбу. «Ай, чертов лодырь!» — прохрепел он. «Зеленого червяка он испужался! Он пусть, Олег!» На другом конце звенел металл и сухо стучало, будто бы вместо одной змии о стены колотилась дюжина. Из десяток скелетов населено на человека в волчьей шкуре. Тот опустился на колено, ревел и отмахивался дубиной. Из дубины и пальцев летели искры, слабые, тёмно-красные. Шагах в пяти два скелета заломили руки лиски. Она ухитрилась ухватить одного зубами, с отвращением выплюнула белую косточку. Олег даже не увидел Таргетая за скелетами, его теснили в темный ход, а Волх упорно не желал отступать. Таргетай успел заметить выскользнувшее из норы зеленое тело, скакнул, избегая зубастой пасти, бросился к единственному зияющему ходу, на виду широкому. Змея тоже сообразила, что догонит, или же просто поняла, что скелеты жрать костьми давится, а гигантов он зубы обломаешь. Припустило, бока часто стучали о стены, срывая камешки, а пасть начала раскрываться гораздо шире. Впереди чернел провал, широкий, дальний край едва угадывался в полумраке. Что дальше гадать некогда. Таргитей с разбега прыгнул и успел понять, что не допрыгнул. Ухватился за край, грудь ударился о стену так, что воздух вырвался с орлиным клёкотом. Внизу злые мещи взжикнули, вылезая бронзовой колье. Дна не было видно из-за белеющих костей и черепов тех, кто тоже не допрыгнул. Привозмогая тошноту, Таргитаев вскарабкался наверх, отполз и распластался без сил. Пока слезит в эту пропасть, мелькнула спасительная мысль: пока вылезет на другой стороне, а то и не вылезет, стены вон гладкие как стекло. Змея на той стороне сплелась в клубок, Ивнизапно прыгнула, словно выстрелила сама собой из лука. Зелёное тело пронеслось над пропастью, тяжело глупнулось о долев провал с опасом. Камни под Таргитаем дрогнули. Таргитей поспешно закрыл глаза, а в груди хрипело, руки и ноги были чугунными. Ну и пускай жрёт, мелькнула слабая мысль. Авось подавится, хоть так помогу друзьям. Ивы швырнуло, лицом ударился о камень. Оппал, всё ещё не раскрывая глаз, рядом скрипели камни, словно по ним тащили тяжёлую глыбу. По ногам задело тяжёлым, а потом шорох начал стремительно удаляться. Он приоткрыл один глаз и тут же распахнул оба во всю ширь. А в двух десятках шагов было зарешёченное окно, откуда лился ровный свет хмурого утра.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 Он пытался. Шея застряла между прутьями, и пока он, обламывая золотые перья, высвобождался, змея метнулась к окну. Грифон мощно толкнулся, гигантские крылья взметнули пыль. Смея в прыжке вышибла решётку и в последний миг ухватила взлетающего зверя за ногу. Грифон хрипло каркнул, ударил змею клювом. Выпуклый глаз лопнул с мокрым хлопком. Змея зашипела, вдёрнула грифона, чей из окна в зал. Оба покатились по каменному полу. Поднялась пыль, а каменные стены задрожали от тяжёлых ударов. Таргитаи с трудом поднялся, цепляясь за стену. "Я дрался как мужчина", сказал он гордо. "До конца только тогда приходит победа". Змея и грифон откатились в другой конец. Змея давила крылатого зверя в кольцах, а тот долбил клювом и драл лапами так, что чешуя летела как с рыбы, которую чистит на уху мрак. Таргитай подобрал пару перьев, тяжелых, с острыми как иглы концами. Покажет, как знак победы. Олег станет просить для волхования, но вот шиш ему. Этими перьями можно чистить дудочку. Когда доковылял до конца зала и вступил в очередной проход, вот муравьи проклятые, то наверняка наступил в творческой рассеянности на потайную плиту. Сверху затрещало, сзади упало, едва не отрубив ему пятки, тяжеленная решетчатая дверь, испрутьев толщиной в руку. Ход обратно оказался отрезан, но Таргита лишь с облегчением перевел дыхание. Через такую преграду не проломится и змея. Или во всяком случае не скоро проломится. Надо сказать Олегу, когда встретится, ну, если, конечно, встретится, что он наступил тогда на запор нарочито. Они так смеяться будут. Он долго, как ему показалось, бродил по переходам, поворачивал, спускался ниже, карабкался наверх, однажды услышал шум, ляск, будто бы опять кто-то дрался. Кто бы это? Удивился он вела. Ему ну, что опять наши с кем-то? На подкашивающихся ногах заспешил, сбился с пути. Шум доносился то справа, то слева, а иной раз и сзади. Словно мрак с Олегом и Лиской гоняли колдунов по всей крепости. Или те гоняли их самих. Едва не теряя поморки от усталости, стоя по пояс завалом из трупов, вывалился в зал из зеленого камня. Мрак все еще отбивался от гигантов. В руке у него был обломок двери, секира поднималась вяло. Прижатый к стене, вяло из последних сил защищался от ударов, что с каждым мгновением становились всё мощнее. На другом конце три скелета пытались войти в узкий тоннель. Там билели кости ещё одного, дёргались, поблёскивал кривой меч. Ещё двое держали лиску. Злая рыжая всё так же молотила по ним ногами. Что же вы тут делали? — заорал Таргитай на бегу. — Пока я дрался в поте лица! Меч с обжиком выскользнул из ножен. Один из гигантов успел повернуться. Острее щелкнуло, разрубив бронзу. Внутри была красная плоть. Вокруг бронзы вспыхнуло синеватое, как окалено облачко. Таргитай увернулся от второго. Ударил острием, как копьем, в живот исполина. Меч пробил доспехи, как гнилую шкуру. Гигант не успел рухнуть, еще стоял, глядя на невесте откуда взявшегося убийцу горящими глазами. Как мрак собрался с силами, секира взвелась и обрушилась на третьего, последнего. Удар пришелся обухом, лезвие было выщерблено. Гигант пошатнулся, руку Таргитая дернула, острие вошло последнему противнику между ребер. Метал заскрипел, пропуская чужое острие. Брызнула алая струйка тут же исчезла, попав на алчущее лезвие. По мечу прошла легкая дрожь, словно тот жадно глотал кровь. Мрак остался на месте, привалился спиной к стене, закрыл глаза. Сиплое дыхание вырывалось, как из прорванных кузнечных мехов. Руки бессильно опустились, но пальцы не выпускали ни секиры, ни обломка двери. Таргетами тнулся к лиске. Увидев, неврал исско заизвивалась ярсни. Таргитай почти без помех шарахнул ближайшего скелета под черепу. Кости разлетелись вдрызг. Меч работал против неживой плоти, как простой лом. Таргитай едва поднимал его, внезапно тяжелевший, сытый. Второй скелет выпустил лиску, подхватил с пола кривой меч. Таргитай пнул его ногой. Лиска тут же выдернула меч и хищным движением отсекла белую костлявую ногу. Уже вдвоем набросились на оставшихся. Те загнали Олега в нору и теснили шаг за шагом. Волх, увидев подмогу, воспрянул духом, дубинка замелькала чаще. Зажатые с двух сторон скелеты продержались недолго. Лиска бросилась по костям Олегу в объятия. А Таргитай бегом вернулся в зал. Кости хрустели так противно, словно Лиска скребла ножом по сковородке. Секиры и обломки двери лежали у ног мрака. Оборотя неверными движениями вытирал кровь, заливающую глаза. Таргитаи спросил грубо: "А э, где шлялся?" "Да со мной змия гналась", ответил Таргитаи горячо. Ему хотелось плакать от обиды. "Здоровая, как ты, даже больше, противная, только не в шерсти, как ты, а в чешуе, как рыба. Я её пристукнул, а по дороге прибил ещё и грифона". Он вытащил перье, покрутил перед оботнем. Марак пренебрежительно хмыкнул. "Пери, как перья, с кого бы не содрали". Сзади послышали шаркающие шаги. Помирающий от усталости голос произнес. — Тарх, где отыскался? — Ах, за ним гадюк бегало, — объяснил за Таргитая мрак. Дыхание оборотня быстро восстанавливалось. — Здоровая, он как ты с Лиской. Да поскользнулась на струе, что оставил после себя Тарх, ударилась головой об стенку и до смерти. Олег без интереса скользнул взглядом по золотому перу. Звякнул ногтем по тяжелым ворсинкам. Голос волхва был презрительный. А чешуи со змеей, конечно же, не наскреб. «Какой чешуи?» – возопил Таргитай. «Ну, «Лучше с шеи», – объяснил Олег. «Но можно и с боков, можно даже с пуза. Там магичности накапливается больше. Но ежели змея жила на дереве, то лучше с пуза». Таргитай со стуком задвинул меч в ножны. Хотелось сесть прямо на пол. Но все было залито кровью. Опустился на закованного в бронзу гиганта. Ему и раньше не было тяжело, теперь стерпит и подавно. «Я устал. Я хочу есть», — заявил он сипло. «В этих крысиных норах можно блуждать всю...» Его качнуло. Он полетел вверх тормашками и грохнулся о каменный пол. Под ладонями скользнуло теплое и липкое. Послышался злой вскрик мрака, глухой удар. Поднявшись, Таргитай увидел, как мрак приставил острие секиры к горлу воина в бронзе. Тот был оглушен и истекал кровью. Глядя прямо в нависающее над ним страшное лицо оборотня, воин выплюнул вместе с кровью. — Агимас вас найдет. Вы уже <му> мертвы. Он великий. По отпечатку копыта знает, какой бежал олень, что ел вчера, где пил воду. Какой траущий пал на той неделе. Гигант выплюнул сгусток крови. Свежие красные струйки бежали из уголков рта. Он начал слушать ваши песни. Теперь увидит, когда и как ударить. Песня это след души, отпечатки копыт. А теперь не уйди. Он затих на полуслове. Мрак убрал секиру, пошарил по карманам убитого, стащил сапоги, попробовал натянуть, отшвырнул с сердцем. Эх, я же говорил, что народ нынче мелкий. Ходи за них разутым. Лейска переводила встревоженный взгляд со злобленного мрака на впавшего в задумчивость волхва. Тот зверь в шрамах, не может ли в самом деле? Олег сказал тяжело, неуверенно. Песни в самом деле отпечатки душ. Но я не знаю, по зубам ли агимас считать такие следы. Они сидели на бронзовых гигантах, как на брёвнах. От зелёных стен на лица падал мертвенный оттенок, а руки бессильно висели. Чутькое ухом мрака уловило далёкие удары. Вскоре удары стали громче и внезапно оборвались в мёртвой тишине. Опять — спросил мрак угрюма. — Наконец-то! — выдохнул Олег. Его плечи расправились, и с груди вырвался вздох облегчения. — Вот оно! Ха -ха. Лиска прижала ладони к губам. Мрак поспешно опустил глаза, к горлу подступила тошнота. Олег во все глаза смотрел, как в стене напротив появляются красные и синие жилки, которых только что не было. Зал вполовину сузился, зато стал роскошнее. Серые плиты сменились яркой мозаикой. Горящие факелы исчезли, во вместо них ровно и оранжево пылахали светильники, распространяя сладкий запах. Таргита повалился на спину, нелепо задрал ноги. Глупнули с наполы другие. Трупы исчезли. Пол блестал чистотой, ровный, блестящий, оранжевый. Мрак тут же лапнул рукает секиры. Оружие осталось при нём. "Ну и куда же нам теперь?" спросил Мрак с подозрением. "Куда надо", ответил Олег. "Теперь уже рукой подать". Голос Волхова звучал неожиданно бодро. Лейска встала рядом, на измученном личике остались грязные дорожки. Таргита и Сохоним поднялся, а Мрак спросил: "Не двигайся". Я рассчитал. Да, нарочито забрался вниз, чтобы изменение перебросило нас почти на крышу. Мордух наверху. Маги постоянно читают звёзды. Таргита кинулся за Олегом, едва не сбил его с ног. Олег внезапно остановился, раскинул руки. Долина оборвалась. Дальше была пропасть. По ту сторону виднелись человеческие фигуры в оранжевых халатах. На круглой площадке было странное сооружение из труб, верёвок и стёкол. Но главное, наконец-то над головой было синее, блестящее небо. Мардух — спросил мрак полуутвердительно. — А это ж все равно дряпться по стене до самого низа, бежать через пропасть, где вон сколько людишек с топорами. Потом опять дряпться по стене наверх. А я не муха, чтоб столько ходить по стене. — Это крыша, — подсказал Трагитай услужливо. — Ты не пробовал котом перекидываться? Олег не спускал острого взгляда с фигур на той стороне. Бросил отстраненным голосом. — Чуть ниже... Узенький, как лезвие бритвы, мостик. Он ведет прямо в комнату, где мордух нас заковал в цепи. Воздух вокруг него потрескивал. Плясали синие искорки. Мрак с проклятиями свесился на руках через край. Исчез. Тут же послышался грохот, словно с петель слетела тяжелая дверь. Закричали в несколько голосов. Послышался лязг. Олег, преодолевая страх, перевесился через край. Внизу был выступчик, высовывалась кровавленная рука. Почти зажмурившись, Олег полз, упёрся ногами в надёжное, ввалился в проём. Там всё ещё вилась каменная пыль. Тут же споткнулся о закованного в доспехи воина. Он был в богато украшенном зале, где как валуны у подножья горы лежали трупы. Ещё с полдюжины раненых расползались от кровавой дорожки. Та вела от выбитой двери до зияющего пролома в другом конце зала. Уже не дверь, ворота висели на одной петле. Гигант-страж сидел, привалившись к стене. Голова качалась. А еще двое лежали, словно продали коней, и пропили свою долю. Шум и лязг доносился с площадки. Там начинался мостик через пропасть. Олег задрал голову. — Таргитай, Лизка! Мрак отыскал дорогу! — Почуял, а не отыскал, — донесся сверху сердитый голосок. — Ему не отыскать, как тебе. У него ищет волчий нос, а ты ищешь умом. Олег пробормотал. — Да и я бы лучше носом, если бы умел. Мрак уже исчез. Олег пробежал через зал к проему, яркий дневной свет слепил после блужданий в полутемных залах. Мрак, казалось, бежал по воздуху. Олега осыпало морозом, прозрачный мостик был абсолютно невидимым. Он вспомнил с раскаянием, что мрак закрывал глаза, когда летел над змее и рухи. А сейчас убрутню ещё страшнее, но сумел же заставить себя. А он, мудрый и вперёд глядящий, страшился, как тупое животное, коему неведомы доводы рассودка. Его грубо отпихнул трагитай, осторожно пошёл через пропасть. Чуть я удудушник и нет, а мрак ушёл далеко. Но нет и страха. Пошёл вперёд, тупое выставленной вперёд и ногой. Лиск ступала за Таргетаем след в след, и лишь тогда Олег сумел заставить замороженные ступни оторваться от пола. Таргетаю наскучило топать ногой, щупая дорогу, как по тонкому льду. Начал плевать, и, ежели зависло, шел уверенно, с удовольствием харкал снова на магическую дорогу. Уже на краю мрака встретили два ярко-красных гиганта, словно залитые кровью, и, не давая выйти, набросились с длинными прямыми мечами.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 Чёрный вихрь пронёсся между ними. Мрак успел броситься вниз лицом. Над ним про свистело остриё длинного меча. Мрак с трудом парировал, шатался. Второй гигант быстро ударил сбоку. Мрак яростно рыкнул, теряя равновесие, начал медленно валиться с мостика. Олег в муке закричал. Он был ещё на другом конце мостика, а Мрак падает, падает. Вдруг оборотинь выпустил секиру и в последний миг выбросил в сторону руку ухватился как бы за воздух, завис. С усилием повернулся, ухватился и другой рукой за край незримого моста. Гиганты, торопясь и толкаясь, пытались ударить мечами по пальцам, но не доставали. Один осторожно ступил на невидимый край, для проверки топнул. На красном хищном лице появилась ухмылка. Он без замаха ударил мечом. Сердце Олега ухнуло в пропасть. В последний миг мрак качнулся в бок, Астрию ударилось о то место, где только что были его пальцы. Гигант с рёвом нанёс второй удар. Марок снова судорожно перехватился. Гигант с храпну рассерженно внимательно посмотрел на висящего над бездной оборотня, рыкнул и принялся уже без спешки бить мечом, стараясь попасть в белые от натуги пальцы. "Пригнись", зарал Алек ясно. "Тарх, ложись, Лыска, присядь, а то скину вниз". Лиску ухватил непонимающего Таркитая, заставилось сесть на корточки. Олег метнул из груди огонь. Вместо стрелы вырвался слепящий столб огня, со странным лопотанием, словно хлопал трепетным ветром парус, пронёсся над мостиком, сжигая воздух. Гигант занёс меч для решающего удара. Прежний раз задел палец у противня, тот отдёрнул руку и теперь висел на одной руке. Ослабевшие пальцы медленно разжимались. Огненное бревно торцом ударило в грудь хлопного. Голова и руки взлетели, а на мостике остались сапоги с обугленным верхом. Мрак с нечеловеческим усилием перехватился другой рукой, подтянулся и остался висеть на стеклянном бревне, как убитая гадюка на палке. Огненный столб понесся дальше. Один из жрецов вспыхнул и пропал. Развелись жёлтые клочья. Сооружение, задетое краем, с грохотом рассыпалось. По всей площадке раскатились стекляшки. Двое уцелевших повернулись к Олегу. Волх пробежал по спинам Таргетая и Лиски. Стеклянный мост от жара стал видимым, светился темно-вишневым. Олег с разбега наступил и на мрака. Тот раздраженно дернулся, а сердце Олега подпрыгнуло. «Живой! Живой!» Маги метнули две желтые молнии.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 "Я не раб. Я маг." Олег сжал кулаки. Мага сдавило в невидимых ладонях и бросило в оземь. Из груди от удара с шумом вырвался в воздух. На бледных губах выступила кровь. "Мордух, от вас не оставит и мокрого места." За спиной Олега послышались шаги. Он ощутил присутствие мрака и тргитая слизкой. "Олег, это не тот, что заковал нас." Вижу. Ответил Олег мёртвым от усталости и разочарования голосом. Похоже, и здесь ловушка. Но с какой целью Мордух заманил нас? Не могу понять. Он, старый мак, умеет просчитать вперёд и в стороны. А где Мордух? Он где Мордух? Он он убьёт вас всех. У меня раненные пальцы предупредил мрак. «Долго играть в паука на ниточке не будешь, сейчас брошу!» Он с усилием держал его на вытянутой руке. Кровь капала из большого пальца, а лицо оборотня побагровело от натуги. Маг на миг опустил голову, взглянул в пропасть. Тут же вскинул побелевшее лицо, словно получил удар копытом в подбородок. «Мордух, он только что ушел в башню Гольша!» Мрак разжал пальцы. Маг исчез, донесся долгий вопль. Таргетай, обвиняющий, вскрикнул, страшась услышать жуткий удар о дно. «Но ведь он же ответил!» «Ну и я не обманул!» — ответил мрак. Он глядел на дудушника честными глазами. Алиска зябко передернула плечиками, спросила с надеждой. «А пусть обратится в птицу!» Снизу послышался глухой удар. Мрак хмыкнул. «А когда учиться?» Второй удар долетел еще ниже. Алиска предположила. «Олег вон быстро научился!» "Тяко да до воронь до да сокола". Олег тяжело поднялся, мрачней как грозовая туча. "Нас заманили сюда, а сами ворвались к гольшу всеми силами. Мордух, Агимас, Савиджак, лучшие из воинов, умелые маги. Что делать будем?" "Ну, старига не спасём, так хоть и там стим", сказал Мрак. Олег тут же затянул пояс, напряг мышцы, вспыхнули искры, слились в мерцающие как вечерние звёзды пятна. От них побежали тонкие лучики. Олег стоял внутри серебристого кокона. Мрак скривился, когда скорлупа серебристого яйца коснулась его груди. Алиска тихонько вскрикнула. Только тергитай бесстрашно вытянул голову навстречу, словно бурундук, что суётся в подставленную петлю охотника. Крупные капли пота выступили на лбу Олега. Скорлупа уплотнилась. Мрак с трудом различал оранжевые тела, обугленные остатки колдовского очага. Раздался грохот. Гигантское яйцо, внутри которого находились, качнулось. Каменная стена резко пошла в сторону. Мрак увидел падающие камни, вскинул руки, пытаясь защитить голову. Пальцы уткнулись в твердое. А Таргитай произнес заботливо. «Не клюй, рана!» — Олег выродил яйцо с крепкой скорлупой! — гордо сказала Лиска. Яйцо покатилось. Под ногами внезапно оказалась пустота. Сердце мрака застыло. Он понял, что они падают с огромной высоты. Сквозь матовую стену мелькнула расколотая стена с рассеченным вдоль тоннелем. Холодно блеснули острые зубы кольев. Грохот оглушал. Магическое яйцо кружило, вертело, бросало из стороны в сторону. — Олег! Наконец, Олег шумно выдохнул в воздух. Серебристые стены исчезли, он стоял среди развалин. В руках был магический жезл, за спиной горбился мешок с яйцом, зародышем нового мира. От камней веяло жаром, клубилась пыль. Рядом с мраком застыл в неподвижности испалинский зазубренный нож. Мрак инстинктивно поднял голову, отшатнулся. Второй нож едва держался на треснувшей раме чихни или ещё что сорвётся и рассечёт наполовины. Обрытень отодвинулся. Рядом раздался потрясённый голосок. А где башня мордуха? Ну да всё там же, под нами, ответил Олег. Зато до башни гольша рукой подать. В сотне шагов поднималась оранжевая, словно сотканная из света и солнца, башня. Таргита глиннулся, потрясённо впикнул. Это нас так катило? Вот у меня всё перемешалось, бросил Мрак. Он подхватил секиру и кинулся к башне и канонам бегом, рассчитанным не столько на долгое преодоление дороги, сколько на мерзости и неожиданности. Таргита и Лиска привычно бросились за могучим оборотнем. Олег закричал в догонку: "Стойте, там ловушки. Теперь начинается битва магов, а не мечей".